Конечно, он не мог рассказать этой женщине, хранительнице из провинциального музея, о действительной причине своего появления в их городе. Не мог он также объяснить ей, что командировку ему выписали из-за беременности другого сотрудника. Поэтому Вероника Васильевна осталась при своём убеждении. Правда, последние слова Старыгина она восприняла по-своему и всплеснула руками. Ну да, Вы хотите увидеть картину, а я держу вас здесь, и отвлекаю своими глупыми разговорами. Пойдёмте скорее, я взяла машину. Машина, о которой говорила Вероника Васильевна, оказалась стареньким раздолбанным УАЗиком. Старыгин, конечно, не ожидал увидеть сверкающий Мерседес, как у дружных братков, но таких антикварных моделей, как этот УАЗ, ему уже давненько не приходилось видеть, не говоря уже о том, чтобы ездить на них. правда на дороге, если, конечно, это можно было назвать дорогой. Шедевр автопрома 70-х годов показал себя отлично. Он подпрыгивал на ухабах, но уверенно приземлялся на все четыре колеса и мчался вперёд с приличной скоростью. Вероника Васильевна сама сидела за рулём и управлялась с УАЗиком с уверенностью опытного шофёра. Как вы долетели? вежливо осведомилась она, повернувшись к Старыгину. Правда, у нас неплохой аэропорт. А? Хмм, да. Неуверенно произнёс Старыгин, оглядываясь по сторонам. Появились первые городские строения. Впрочем, городом это можно было назвать только с большой натяжкой. По сторонам от дороги мелькали тут и там белёные глинобитные домишки. Возле этих домов не было ни кустов, ни деревьев. должны быть местные жители, прирождённые кочевники, никак не могли приучиться к сёздлой жизни. Зато возле домов паслись овцы, а в одном месте Старыгин увидел даже верблюда, проводившего их машину печальным взглядом старого философа. Через несколько минут среди глинобитных домиков показались унылые бетонные коробки, то одно, или двухэтажные, то пятиэтажные, но ни те, ни другие одинаково приземистые. и невзрачные. Всё-таки сначала я отвезу вас в гостиницу, проговорила вдруг Вероника Васильевна. Видимо, она вспохватилась и решила, что правило гостеприимства важнее профессиональных амбиций. Впрочем, Старыгин не очень-то и возражал. Гостиница оказалась таким же неказистым бетонным коробком, как и все остальные здания. Правда, перед входом имелся небольшой цветник. Круглая клумба с анютиными глазками. Старыгин зарегистрировался и поднялся на второй этаж. Его номер был тоскливой комнаткой с выкрашенными в бледно-розовый цвет стенами, деревянной кроватью и низеньким полированным столиком, на котором стоял иерофин с кипячёной водой и два гранёных стакана. В довершении интерьера на стене висела фотография медного всадника в металлической рамке. К счастью, в номере имелся душ. Старыгин разложил свои немногочисленные пожитки, принял душ и переоделся. Затем он спустился в гостиничный холл, где его уже поджидала Вероника Васильевна. Они снова сели в многострадальный УАЗик и поехали в другой конец города, где располагался знаменитый Кумузский музей. Снаружи здание выглядело так же непривлекательно, как все остальные дома в городе, но войдя внутрь, Старыгин был приятно удивлён. В залах царил образцовый порядок, а на стенах висели чудесные работы Филонова, Фалька, Тышлера, Шевченко и других прекрасных художников советской школы 20-30-х годов прошлого века. Старыкин знал о том, что в этом музее замечательная коллекция русского авангарда. Знал и то, как эта коллекция возникла. В далекий степной городок ссылали множество интеллигентных людей из Москвы и Ленинграда. и некоторые из них умудрились привезти с собой чудом сохраненные произведения искусства. Среди ссыльных были и сами художники, которые привезли свои работы или создали их здесь, в Кумусе. Вторая волна людей из обеих столиц появилась здесь во время войны. Москвичи и ленинградцы попали сюда в период эвакуации. И, наконец, в Кумусе. Начало музею положил энтузиаст и большой любитель современного искусства Валерий Сабесский, начавший собирать у ссыльных и эвакуированных картины и гравюры, чтобы сохранить их для потомков. Какие-то картины он покупал, насколько позволяли ему скромные средства рядового врача, какие-то ему дарили владельцы или авторы, чтобы ценные работы не пропали и сохранились в музейной экспозиции, Постепенно музей стал знаменитым явлением на культурной карте страны. Однако старыгину приходилось слышать, что среди произведений авангардского искусства имеются и работы старых мастеров, правда, не самого первого ряда. Миновав залы музея, Вероника Васильевна провела гостя в подсобное помещение, где размещались запасники. Вдоль стен стояли стеллажи и шкафы, с выдвижными полками, на которых размещались папки с рисунками и графическими листами. В середине комнаты находилось несколько рабочих столов. За ними трудились музейные сотрудники, занятые изучением экспонатов. Среди них был и коллега Старыгина, местный реставратор, приводивший в порядок большую акварель, пострадавшую от времени и недостаточно бережного хранения. Дмитрий Алексеевич ненадолго задержался, наблюдая за работой реставратора, но Вероника Васильевна позвала его дальше, в маленькую комнату, отделённую от основного помещения железной дверью. А вот она, эта картина, торжественно объявила она, подведя старика к столу, на котором лежала небольшая, потемневшая от времени доска. По профессиональной привычке Дмитрий Алексеевич, прежде чем рассмотреть саму картину, перевернул доску и изучил ее обратную сторону. Там всегда видна текстура дерева, по которой опытный человек может примерно определить возраст и происхождение доски. Доска была тополевая, очень старая. Старыгин знал, что во времена Возрождения итальянские художники, как правило, не использовали холст и масло, а писали свои картины на деревянных зонах. досках темперой, то есть красками, изготовленными на основе яичного желтка. Доски чаще всего использовали тополевые, хотя во многих областях Италии применяли местную древесину. В Ферраре ореховое дерево, художники Болонской школы использовали бук, в венецианские художники брали еловые доски, живописцы Ломбардии пихту. Великий Леонардо любил экспериментировать, но лучшими основами для живописи он считал доски из кипариса, ореха и груши. Писал же он на этой основе чаще всего смесью масла и темперы. Таким образом, доска вполне могла принадлежать кому-то из итальянцев эпохи Возрождения. Осмотрев изнанку, Старыгин перевернул доску и только теперь взглянул на её лицевую сторону. Сюжет картины показался ему необычным. На ней были изображены несколько воинов в богато украшенных доспехах и пышных восточных головных уборах. Один из воинов, видимо, предводитель отряда, принимал из рук колено преклоненного мужчины золотую чашу, усыпанную драгоценными камнями. От чаши исходили во все стороны золотистые лучи. Должно быть, эти лучи символизировали святость чаши. «Итак», — подумал Старыгин, — «перед нами изображение чаши Грааля». «Кажется, все только о ней и думают, и говорят». Дмитрий Алексеевич не раз замечал, что стоит ему случайно столкнуться с каким-то необычным словом, предметом или явлением, и тут же это слово или явление попадается на его пути еще несколько раз. Например, когда он изучал в египетском отделе Эрмитажа погребальные фигурки у шепти, Ему в течение нескольких дней попадались упоминания об ушебти в книгах и журналах. И даже случайно включив телевизор, он услышал сообщение о том, что подлинная египетская ушебти найдена в коллекции Кременчуцкого-Кревеchitzского музея. Эти совпадения Старыгин называл для себя законом совпадения информации или сокращённо ЗСИ. Так вот, Сейчас он наблюдал несомненный случай ЗСИ. В Испании буквально все, с кем он сталкивался, занимались исключительно поисками чаши Грааля. И когда он перелетел через десятки стран и оказался в маленьком септом городке, первое, с чем он встретился это всё та же мифическая чаша. Старыгин усмехнулся такому совпадению и ещё раз внимательно осмотрел картину. На картинах итальянских художников эпохи Возрождения, помимо блестяще изображённых фигур первого плана, всегда удивительно интересен фон. Обычно это пейзаж, постепенно теряющийся в голубоватой дымке, так называемое сфумато. На заднем плане итальянских картин можно увидеть извивающуюся по равнине реку, окружённую кипарисовыми рощами или гору с прилепившимся к вершине полуразрушенным замком. На этой картине тоже был искусно вписанный задний план. Он представлял собой плоскую, как стол, равнину, покрытую густыми травами. Но дымка, в которой постепенно растворялась эта равнина, была не голубоватой, как на других картинах, а золотисто-коричневой. И на самом дальнем плане, сквозь эту коричневатую дымку, просвечивал силуэт горы. двуглавой вершины, разделённой глубокой расщелиной. Но «Ну, как вы, они думаете, в тортна Свириникова Васильевна в размышлениях Сторгина? Как вы считаете, это батечили? Рано делать выводы, протянул Сторгин, возвращая доску хранительнице. Мне нужно будет взять образец грунта и краски, кусочек древесины и провести самый подробный анализ. Но у вас уже сложилось предварительное мнение? Не отступала Вероника Васильевна. Было ясно, что она очень хочет, чтобы в её музее произошло открытие, очень хочет оказаться возле истоков сенсации. Дмитрий Алексеевич не хотел её разочаровывать, но не хотел также и внушать напрасные надежды. Думаю, что это Италия. Весьма возможна флорентийская школа. Эпоха, в общем, достаточно близкая, середина или конец 15 века. Но она Боттичелли не очень похожа. Великий Сандро иначе строил композицию. Да и человеческие фигуры он обычно изображал более вытянутыми, непропорционально удлинёнными, как бы летящими. Кроме того, эта золотисто-коричневая дымка кажется мне необычной. Я такого прежде не встречал. Заметив, что хранительница расстроилась, он поспешил утешить её. Но даже если это и не батичелли, это скорее всего итальянская живопись эпохи Возрождения, что само по себе удивительное открытие. Далеко не каждому искусствоведу выпадает такое. Вероника Васильевна закивала, но в её взгляде чувствовалось несомненное разочарование. "Но надежды всё-таки есть", проговорила она после небольшой паузы. "Как я уже говорила, мне нужно будет взять на анализ образец краски, грунта и древесины". Старыгин достал остро заточенный скальпель и принялся за работу. Когда через полтора часа он вышел из музея на улицу, навстречу ему метнулась женская фигура. "Вы Старыгин, реставратор из Москвы?" выпалило незнакомка. "Из Петербурга", поправил её Старыгин и поднял глаза. Это была высокая молодая женщина с чёрными, как вороново крыло, волосами до да плеч и немного раскосыми глазами. Уроженки степей. В её глазах, да и во всём облике ощущалась какая-то отчаянная смелость, даже бесшабашность. Казалось, это именно они и сказано: коня нас, как у остановит, в горящую избу войдёт. Впрочем, незнакомка была молода и красиво. Она была одета в узкие чёрные джинсы и кожаную куртку-косуху. Но старый ген подумал, что ей больше пошёл бы шёлковый халат и косматая шапка степных кочевников. «Извините», — проговорила девушка беззастенчиво, разглядывая Старыгина. Хотя она вроде бы попросила прощения, но совершенно не выглядела виноватой или смущенной. Она смотрела на Дмитрия Алексеевича в упор с несомненным женским интересом и, едва заметно, улыбалась уголками губ. Старыгин удивленно заметил, что при из сине-черных волосах у нее удивительно яркие синие глаза. «Извините». повторила она, и улыбка стала ещё заметнее. Но тем не менее, вы, Дмитрий Старыкин, реставратор, и приехали сюда, чтобы изучить найденную в местном музее картину. Допустим, осторожно признал Дмитрий Алексеевич. А вы кто такая и с чем связан ваш интерес к моей скромной персоне? Меня зовут Шукран Арипова. Я корреспондент местной газеты и интернет-портала Наших читателей очень интересует эта картина. Правда ли, что великий итальянский художник Сандро Боттичелли побывал в этих местах и запечатлел на своей картине красоту наших бескрайних степей? Старый ген поморщился. Девушка говорила готовыми газетными штампами, да ещё и несла несоответную чушь. Вот так и рождаются нездоровые сенсации. Он хотел было с самого начала поставить журналистку на место, но ее яркая восточная красота и решительность произвели на него впечатление, и он ответил довольно сдержанно. «Насчет того, что картина принадлежит кисти Боттичелли, это еще нужно проверить. А то, что эта картина написана здесь, в степях, это просто нонсенс». «Что?» — переспросила девушка, видимо, не знавшая этого слова. «Нонсенс. Ерунда. Чушь!» — отрезал Старыгин. «Нонсенс. Ерунда. Чушь!» С чего вы взяли, что итальянский художник побывал в этих местах? Это слишком далеко от Италии, слишком далеко от цивилизации. Добраться сюда в те времена было просто нереально. Тут он вспомнил книгу арабского путешественника, который, судя по всему, побывал неподалёку от здешних мест, и смутился. Это сейчас, в наше время, когда основным видом транспорта, связывающим мир в одно целое, стал самолет, маленький городок в бескрайних степях превратился в захолустье, дальнюю провинцию. А в средние века здесь проходили основные караванные пути из Китая в Европу, Великий Шелковый путь. Здесь кипела жизнь и делалась большая политика. Властители этих степей были одновременно хозяевами международной торговли. Простите, может быть, здесь и бывали торговцы и путешественники из разных стран Европы и Востока. Но живописец это профессия, не нуждающаяся в дальних путешествиях. Скорее, она требует усидчивости, трудолюбия и уединения. Да и вообще, с чего вы взяли, что картина написана в этих краях? Наверняка её привез кто-то из сыльных или эвакуированных. С чего взяла? переспросила девушка, и глаза её сверкнули. До да того, что на этой картине изображена гора Улан-Шан. Как? переспросил Старыгин. Как вы сказали? Гора Улан-Шан, повторила журналистка. Старыгину показалось, что земля уходит у него из-под ног. Урочище Сары-Так возле горы Улан-Шан, процитировал он слова из древней книги. Да, верно, журналистка оживилась. Вы даже знаете название этого урочища? «А почему вы так побледнели?» «Нет, ничего», — отмахнулся Старыгин. «А почему вы так уверены, что это гора Улан-Шан?» «Взгляните сами». И девушка протянула ему две фотографии. На одной был снимок, сделанный с той картины, которую только что видел Старыгин. Несколько воинов в богато украшенных доспехах, золотая чаша, на заднем плане бескрайняя степь, а за ней теряющаяся в золотисто-коричневой дымке двуглавая гора. Должно быть, чтобы получить доступ к картине и сфотографировать её, журналистка использовала свою смелость и обаяние. На второй фотографии была настоящая степь, пыльная и плоская, и позади двуглавая гора. Старогин переводил взгляд с одного снимка на другой и терялся в догадках. Гора на обеих фотографиях была одна и та же. С тех пор, как была создана итальянская картина Прошло больше полумиллион лет. Сменились не только владыки, правившие миром, но даже населяющие мир народы. Изменились языки, на которых они разговаривают. Неузнаваемо перекроилась карта мира. Человечество стало совсем другим. Оно живёт по другим законам. Но эта двуглавая гора осталась точно такой же, как 500 лет назад, такой же, как 1000 лет назад и даже 10 000 лет назад. Так же бесстрастно взирает эта гора на суету человеческого муравейника. И не только гора. Такой же, как пятьсот лет назад, осталась степь у ее подножия. И наверняка жители этих степей тоже мало изменились. Так же, как пятьсот лет назад, они пасут свой скот, поют свои песни, собирают целебные травы. Старагин вспомнил, для чего он на самом деле прибыл в этот степной край. И слова молодой журналистки прозвучали как нельзя кстати. "Хотите поехать со мной и взглянуть на эти места?" спросила его Шукран. "Хотите своими глазами убедиться, что именно эта гора изображена на картине?" "Хочу", решительно ответил Старыгин. "Ну, так поехали", и журналистка повела его к запылённому мотоциклу, стоявшему на другой стороне улицы. Похоже, Шукран Не знала, что такое колебания, раздумья, промедление. Она действовала быстро, решительно, молниеносно. И старыгин включился в её игру, заразился её уверенностью и готовностью к действиям. Он не стал говорить о вещах, оставленных в гостинице, о своих планах на вечер и на ближайшие дни. Не стал откладывать поездку, ехать, так ехать, прямо сейчас. И ещё. Старыгин почему-то был уверен, что едет она именно на мотоцикле. Это транспортное средство удивительно подходило ей, хотя еще больше подошел бы ей конь, гнидой или вороной конь с развивающейся гривой, с лиловыми сумасшедшими глазами. «Садитесь», — проговорила Шукран, оседлав мотоцикл и протягивая старыгину черный блестящий шлем. «Садитесь и держитесь крепче». Сама она уже надела кремлю. Такой же шлем и стало похоже на средневекового всадника в боевых доспехах, на воина из армии Чингисхана или Кончака. Старыгин надел шлем, обнял девушку за талию, мотоцикл взревел, сорвался с места, как застоявшийся конь. Мимо них пронеслись одинаковые унылые дома провинциального южного городка, невзрачные глинобитные домики пригородов и беспредельная степь раскинулась перед ними. как удивительная волшебная книга. Сейчас весной степь не была ещё пыльной и выжженной, какой она станет через полтора-два месяца. Свежие зелёные травы расстопались перед мотоциклом и смыкались позади него, как морские волны. И вообще Старыгин понял, что степь удивительно похожа на море. Она такая же бескрайняя, такая же непредсказуемая, как воды морские. И такая же бесконечно разнообразная при всей её кажущейся монотонности. Степь цвела, среди свежей зелени травы были густыми мазками разбросаны алые островки маков и каких-то незнакомых старинных цветов. Впрочем, мотоцикл нёсся так быстро, что эти цветы сливались в яркие смазанные пятна. Степь была похожа не только на море. Ещё она была похожа на книгу. на ту древнюю книгу, которую старый ген повсюду носил в своём рюкзаке. Как эта арабская книга степь по-разному открывалась каждую минуту и была другой для каждого человека. Вам нравится? крикнула Шукран, повернув голову к своему пассажиру. Очень, выкрикнул он в ответ, стараясь пересилить степной ветер, срывавший слова с его губ. Он почувствовал запах этой удивительной девушки. Горьковатый и волнующий, как запах полыни, терпкий и медовый, как аромат незнакомых ему степных цветов. И еще в этом запахе была решительная, деятельная, энергичная нота, разогретый металл мотоцикла, машинное масло, кожа мотоциклетных доспехов. «Что это со мной творится?» — подумал Старыгин, вспоминая другую девушку, которая за тысячи километров отсюда лежит в больничной палате, беспомощная и бессильная. Вам нравится? повторила Шукран совсем другим тоном, и Старыгин почувствовал острое тревожное волнение. Нам ещё далеко? спросило она, чтобы победить это волнение и направить свои мысли в нужную сторону. Близко, ответила Шукран насмешливо и разочарованно. Кажется, она догадалась о его переживаниях. Близко, ещё километров 50. Да, по одесским понятиям это совсем рядом. Мотоцикл нёсся вперёд, сквозь изумрудное море, рассекая его, как рассекает морские волны спинной плавник акулы. Старегин вспомнил бесшабашных испанских мотоциклистов, стремительно проносившихся мимо их машины, когда они ехали по горной дороге между Рондой и прибрежными городками Андалусии. Те мотоциклисты были другими, совсем другими. Они мчались по самому краю пропасти, каждую секунду рискуя жизнью. Но и у тех гонщиков, и уж у кран было что-то общее, желание испытать чувство полета, острое и волнующее. Впереди показались невысокие пологие холмы, изменившие лицо степи, как изменяет человеческое лицо приветливая улыбка или гримаса недовольства. Старыгин бросил взгляд вперед и увидел, что дальний план пейзажа растворяется в золотисто-коричневой дымке. такой же дымке, изображённой на итальянской картине из Кумского музея. Золотистая дымка степное сфумато, похожая и в то же время разительно отличающаяся от голубоватой дымки на заднем плане живописных шедевров флорентийской школы. И наконец, на горизонте появилась проступая сквозь дрожащую золотистую дымку, как проступает рисунок на детской переводной картинке, двуглавая гора. Улан-Шан, выкрикнула, повернувшись к нему девушка, и ветер сорвал слова с её губ и понёс их над степью, как гулкий и протяжный удар колокола. Улан-Шан. Внезапно мотоцикл затормозил. Старогинат от неожиданности чуть не свалился с седла. Он кнуса лицом в спину девушки, смущённо отстранился и только тогда увидел, что они остановились в нескольких метрах от высокого круглого шатра из грубого коричневого войлока. Он вспомнил, что видел такие шатры на выставке в этнографическом музее. Да и во многих книгах это была юрта жилище степных кочевников.